Глава 21. «А что рассказывать? Нечего там рассказывать», — буркнул жених. «Захаживал пару раз, гулять звал. Так я ж не какой-нибудь там вертопрах. Человек солидный, с серьёзными намерениями, а она всё нос воротила. А тут сама говорит. Пойдём да погуляем. В парк?» — спрашиваю. «Нет», — говорит, — «в лес. Люблю», — говорит, — «природу, дикую и необузданную». «И?» — нетерпеливо спросила я. — Ну и что, как лавку закрыли, так и пошли. Мне оно сразу не понравилось. Темнело-то тогда поздно, а всякому известно, в лес с утра ходить нужно, чтобы до темно вернуться. — В общем-то, логично. Я бы на ночь глядя точно в лес не потащилась. Тут вон и по городу гулять страшно, какой только жути не насмотришься. Я решила поддержать рассказчика. — Действительно, там же и волки напасть могут. — Какие волки? — вытаращил он глаза. — У нас этой пакости отродясь не было. — Ну, тогда, наверное, не так страшно, — предположила я. — Страшно, страшно. Ещё как страшно. А главное, что прогулка-то с самого начала была неправильная. — Ну-ка, ну-ка, интересно, чем же она неправильная? — Ну, он внезапно смутился. — Мы же вроде как на свидание пошли. И вот я ей рассказываю про владения свои, про то, что хозяйка нужна. Про дела, да про амбарную книгу, про достоинства свои безусловные. Вроде как товар лицом показываю, серьёзно и обстоятельно. А она будто не слушает, о своём чем-то думает. А если спрашиваю, что отвечать не впопад?» Я едва сдержала смешок. «Действительно, представляю себя на её месте, особенно при описании безусловных достоинств. Чтобы это слушать, какая же выдержка нужна?» Однако делиться своими соображениями землевладельцам я, разумеется, не стала. А дальше что? Что-что, в лес зашли. Смеркаться начала. Нет бы повернуть, а она уперлась и вперёд, только шагу прибавляет. Я за ней, а она вдруг остановилась и говорит. «Подожди меня тут недолго». И шасть за кусты в сторону стропинки. Только и видел. И? История становилась всё более занимательной. И что? Ждал, пока совсем не стемнело. В лесу, не в городе. Чернота такая, что глаза, что есть, что нет. Того гляди, на ветках оставишь. А она так и не появилась. Потом плюнул и домой пошёл. Одному по лесу идти, знаешь, как страшно. Да ещё и ночью. То филин ухнет, то из-под ног заяц выскочит. Всякий раз душа в пятке. Это что же получается? Она так и не вышла? В лесу осталась? Душ да не осталась. Я хоть домой среди ночи попал, а всё равно с утра рано явился к ней в лавку. Но узнать, вдруг сгинула совсем. — Надо же, какой достойный кавалер. — А она ничего, на месте. Я ей стал претензию выкатывать. Так на меня же и накричала. Не дождался, мол. Вернулась, а меня нету. А из лавки вон выставила. Сказала, чтоб ноги моей больше не было. — Понятно. Я огляделась по сторонам. — Ну что ж, спасибо за рассказ. Но только поздно уже, пора по домам. Спокойной ночи». И, не дожидаясь ответа, двинулась в сторону лавки. Что и говорить. Историю мне поведали странную, явно указывающую на то, что что-то моя предшественница темнела. Что могло понадобиться хрупкой девушке в тёмном лесу ночью? Вряд ли что-то хорошее. С другой же стороны, нужно брать в расчёт личность жениха. Надоедливый, не слишком приятный тип. Кто знает. Если он недели две ко мне так потаскается, может, я и сама захочу его в лес отвезти и там бросить. К тому же не факт, что мне рассказали чистую правду. Вполне допускаю, что девушка и правда отошла буквально на пару минут. А когда вернулась, кавалера на месте не обнаружила. Ему от страха и минута часом могла показаться. В общем, история забавная, но делать из неё какие-то выводы рано. Мои размышления были прерваны самым возмутительным образом. Стоило мне переступить порог лавки — раздался жуткий виск. «Негодяйка! Гадина! Дура бестолковая!» Я не сразу сообразила, откуда идут голоса, и хороших полминуты растерянно выслушивала ругань. А потом поняла. Тапочки. Хлопнула себя рукой по лбу. Ну, конечно, они ведь так и лежали в кармане платья между валанами, пока я выслушивала историю незадачливого жениха. Ой, нехорошо получилось, придётся извиняться. На этот раз задела. Я быстро извлекла их из кармана, придирчиво осмотрела и поставила на пол. «Простите, простите, простите, я совсем забыла». Здесь, в лавке, они снова стали говорящими, белыми, пушистыми. На миг я даже усомнилась, не померещился ли мне облезлый вид из-за сумеречных теней на вечерней улице. «Что ты забыла, дубина Стаеросовая? не дали договорить они. «Нельзя нас отсюда выносить, никак нельзя! Хорошо гулять не пошла!» Таких бы бед натворила! Да ты смотри, что наделала!» Я растерянно смотрела на тапочки. «Ничего я не наделала. Вы вроде бы в порядке. В порядке же, да?» Пушинка к пушинке, будто только что из-под щетки. Правда, голоса звучат приглушённые с хрипацой, как простуженные. Это была почти мольба. «Не на нас, смотри, дурында, а на лавку!» Я послушно окинула взглядом лавку. Вроде бы всё по-прежнему. Никаких значительных перемен. Я уже собиралась спросить, в чём дело, но, присмотревшись повнимательнее, поняла. Свет приглушённый, не такой яркий, как был, а в воздухе едва уловимая взвесь пыли щекочет ноздри, а махать метёлкой не помешает. Меня как электрическим разрядом прошило. Едва я сообразила, что беда за прилавком. Несколько полок покосились, верхняя и вовсе покрылась глубокими трещинами, словно дерево рассохлось, разом состарившись на пару веков. Больше всего меня напугало ощущение, что на полках появились пустые места, где раньше точно-точно стояли товары. Я ведь сама сортировала, расставляла. Не могу ошибаться. Да нет, не может быть. В надежде, что амулеты, бусики, колбочки, зачарованные вещицы и прочие магические приблуды просто попадали на пол, я быстренько сунула ноги в тапки и забежала за прилавок. Увы, надежды мои растаяли, как эскимо на жарком июльском солнце. Вместо радости жирно-коричневая клякса на платье. На полу я нашла ссор, словно кто-то от души топтался за прилавком в уличной обуви и натряс песка. Товары действительно исчезли. Ещё и любовно выписанные ценники пропали. Зато везде, абсолютно везде, лежала пыль. Хотя, когда я уходила полчаса назад, лавка сияла чистотой. Протирать по утрам полки уже вошло у меня в привычку. Следовало выяснить у тапочек, что именно случилось, хотя кое-что было понятно уже и без лишних вопросов. Их действительно нельзя выносить за пределы лавки. От этого она пришла в непригодность, да ещё так стремительно, что жуть берёт. Я вошла в свою комнату и ахнула. Если в торговом зале всё было запущено, то здесь, мамочки, складывалось впечатление, что я отсутствовала даже не целый год, а вечность. Комната выглядела грязной, совершенно заброшенной и вдрызг разграбленной. Куда-то пропали и стол, и стулья, и моя кормилица-скатерть-самобранка. Исчезли шторы, левая оконная створка постукивала на батом. Кажется, её перекосило, и теперь она качалась на сквозняке. Да, из окна тянуло ночной сыростью. От былого богатства осталась кровать. Только вот на вид она стала такая ветхая, что на неё не то что ложится. Присесть страшно. Ножка у изголовья треснула и расщеперилась. Ещё меня дождался шкаф. Он тоже покосился, рассохся, покрылся паутинкой трещин. Очевидно, что внутри я ничего не найду, но для порядка я всё же заглянула, и шкаф плюнул в меня облачком особо едкой пыли. Несколько минут я чихала и отфыркивалась. Сунулась умыться, но дверь, что раньше вела в ванную комнату, исчезла бесследно. Не намека на дверной проём, сплошная дощатая стена. Я быстро скинула тапки. «И что же теперь делать?» — спросила у них испуганно. Кажется, искренность моего раскаяния у них больше не вызывала сомнений. Во всяком случае, они перестали осыпать меня оскорблениями и просто проворчали. «Что делать, что делать? Не делать такого больше!» «А как же вот это всё?» — я окинула свои покои красноречивым взглядом. «Оно так и останется?» И полки, и товары, и вообще. — Надо бы так и оставить, чтобы неповадно было дурости творить, — сказала одна. Но вторая, видимо, сжалилась надо мной и добавила. — Залечим всё, только время надо. — Это что же получается? — проговорила я. — Если вас отсюда унести, то лавка и вовсе... — Исчезнет, — закончила за меня тапочка. — Задень исчезнет, а то и скорее. Я схватилась за голову, а потом воскликнула. «Так что же вы меня не предупредили? Это хорошо, что я быстро вернулась». Представлять, что бы тут было, если бы наша беседа с женихом чуть затянулась, я даже думать не хотела. Слишком уж было страшно о таком думать. «Да кому в голову могло прийти, что ты нас выгуливать решишь?» — возмутилась правая тапочка. «О чем еще тебя предупреждать? Что руки в огонь совать не надо и с моста в речку головой вниз прыгать?» Про руки и мост я сама знаю, без подсказчиков. А про лавку не знаю. Я вообще-то не издешняя. Знаете что, дорогие мои, не кажется ли вам, что пора объяснить мне правила? Как только я поняла, что ответственность за этот инцидент не лежит целиком и полностью на мне, а поровну поделена между мной и тапочками, уверенность стала возвращаться. Так что я с размаху уселась на кровать и велела. Рассказывайте. Плюхаться на кровать явно было ошибкой. Она и без того чуть стояла а под весом моего тела и вовсе хрустнуло. Ножки как-то разом подломились. Я ойкнуть не успела, как обезноженное основание оказалось на полу. Копчик на приземлении отреагировал вспышкой боли, но вскакивать с кровати я не стала. Во-первых, и так поломано, а во-вторых, испорчу момент. Так что я строго посмотрела на тапочки и велела. «Говорите, какие еще есть запреты?» «Да вроде особо и никаких», после долгой паузы сказала правая. Товары лихим людям продавать не следует, в порядке держать, посетителям улыбаться. Они замолчали, честно припоминая правила. Я была хотела их поторопить, но потом передумала. Просто представила, как стало бы объяснять какому-нибудь дикарю правила проживания в современном обществе: тут сразу и не сообразишь думать надо. Впрочем, мои тапочки не надумали: добавили лишь то, что оказалось вполне очевидным: мебель не крушить. Склянки не бить, кота не выгонять. И ещё почему-то воду зря не лить. А вот тут уточнить следовало. То есть, если я перерасход воды устрою, лавка начнёт разрушаться? Нет, с чего бы, — удивились они. Просто тяжко ей придётся. Ну, разок за день ванну принять можно. В конце концов, я всё-таки выяснила, что правило не выносить тапки на улицу было единственно важным, и оставила их в покое. Ужин мне сегодня не светил, водные процедуры тоже, поэтому я не придумала ничего лучше, чем кое-как устроиться на сломанной кровати прямо в одежде да попытаться уснуть.